Глава двадцать четвертая. Мия. Мия вздрогнула. Тарелка, которую она только что помыла, выскользнула из рук. Во все стороны брызнули осколки. «Простите, я уберу». Девушка наклонилась и принялась спешно собирать остатки тарелки. «Давай я», — подвинул ее Марк Солев. «Ты сегодня уработалась, вон уж руки ничего не держат». Мья хотела было возразить, что это не так, что раньше ей приходилось работать намного тяжелее и больше, но только кивнула и отошла. А затем и вовсе вышла во двор, где царила вечерняя прохлада, но все равно воздуха не хватало. Им не запрещалось покидать дом. Сплошной и магический барьер все равно не позволил бы далеко отойти. И это давило, как невидимая клетка. Несколько человек пыталась. Пройти к ним одного Мия даже узнала. Николас, друг Рея. Он долго пытался пробиться, но потом вышел маг и посоветовал ему уйти по-хорошему. И плотник сплюнул на землю и ушел. Марк сначала бесился взаперти. К нему страшно было подходить. И Мия старалась держаться подальше. Делала то, что умела и к чему привыкла. Убралась после визита непрошенных гостей оставивших в доме форменный бардак. Приготовила поесть, помогла Ксане с детьми, а затем решила заглянуть в хлев. Работники все разбежались, стоило дельцу с магами пожаловать. Вот только коровам не объяснишь, что их некому доить. Марк пытался управиться совсем сам, упорно не прося помощи. Видимо, упрямством Рэй пошел в него. Но Мия как-то и не спрашивала, чем помочь, а просто делала. Сначала воды свежей всем принесла, потом птиц покормила, а там, видя, что хозяин не справляется, села доить коров. А после управилась с молоком, которое они уже вместе с Марком, не позволившим таскать девушке тяжести, процедили и убрали в ледник. Ей же все равно нечем было заняться, а без работы и с ума сойти недолго, от мыслей, как там Рэй. Мне совсем не понравилось их утреннее расставание. Он будто прощался. Лучше уж не думать вовсе о работать. Когда руки заняты делом, время идет быстрее. За обедом Миа с немалым удивлением поймала благодарный взгляд Марка. Он одобрительно смотрел на девушку, на то, как она хозяйничает на кухне, закрывает на стол. И все это выглядело да естественно. Если бы они встретились с Рэймон раньше, если бы не случилось всего этого, смогли бы они стать настоящей семьей? Приняли бы ее его родители? До вечера все шло хорошо. Оставшийся с ними Мак следил, поигрывая ножом, но в дела не вмешивался. Он явно скучал и тоже хотел поскорее разобраться со всем и со всеми, чтобы вернуться в столицу, из которой их и выдернул хозяин. А вечером связь с Рэйм исчезла. Вот только что была и нету. До этого Мия связь и не чувствовала особо. Она еще год назад, после получения клейма, привыкла к новым ощущениям и научилась их не замечать. А вот когда их не стало, поняла сразу. С Рэем что-то случилось. Что-то нехорошее и страшное. О худшем думать не хотелось. Девушка прошлась по двору, стараясь успокоиться и не паниковать. Ведь что она может сделать отсюда, из клетки? И едва не вскрикнула, когда под ногами что-то зашевелилось. Василиск, воспользовавшись моментом, незаметно подкрался и едва не остался с отдавленным хвостом. — Прости! — мио наклонилась и протянула руку, которой Змееныш тут же подполз. — Только у меня для тебя ничего нет. — Хочешь, могу вынести. Все лучше, чем маяться без дела. Но уйти девушка не успела, ее взгляд зацепился за два огонька в поле, напоминающие танцующих в траве светлячков. Огоньки приближались к ограде, где начинался барьер. Миа замерла, наблюдая, боясь пошевелиться и спугнуть лиса. Абсолютно зря. Привыкший к тому, что его кормят, двухвостый никаких барьеров и не заметил, Прошел, и, как ни в чем не бывало, в несколько длинных прыжков подобрался к ним с Василиском. Змей зашипел, увидев конкурента. Лис прижал уши и зарычал. Василиск грозно распушил воротник, давая понять, что он пусть еще маленький, но уже на что-то способен. И Лис притих, признавая право того, кто сильнее. Мия же стояла и наблюдала за всем этим. И мысль пришла сама собой. Если нельзя ждать помощи снаружи, то почему бы не попросить ее у тех, кто внутри? Зная, что на голодный желудок команды выполняются лучше, Мия решила повременить с ужином. Еду надо заслужить. Да и слишком велика вероятность того, что, наевшись, зверье удерет во свояси. Ушли так точно. А он им ой как нужен. Две пары глаз выжидательно уставились на нее. Пору было испугаться. Но Мия не дрогнула и не отступила. Рэй всегда вел себя уверенно с животными, и они чувствовали в нем силу и право приказывать. Вряд ли бы Мия смогла так же. Но если уж у нее тоже есть эмпатия, то можно попытаться договориться. Она должна постараться. Ради Рэя и всех остальных. «Мне нужно, чтобы вы для меня кое-что сделали», как можно увереннее произнесла она и четко представила мага С ножом. Василиска зашипел сильнее, уловив и образ человека, и угрозу от него, которую требовалось устранить. В сумерках темного Василиска трудно было разглядеть, даже при желании, а уж если не знать, Мак сидел в комнате лицом к двери, чтобы сразу увидеть входящих. Незаметно к нему не подкрасться. Правда, нападения он не ожидал, особенно от тихой и хрупкой девушки. Маги вообще склонны недооценивать обычных людей и их возможности. И пока Мия размышляла, как его отвлечь, змей заполз через оставленную открытую дверь в дом и безошибочно определил врага. Шипение было настолько зловещим, что даже девушка невольно попятилась, едва не пожалев, что попросила Василиска о помощи. Маг успел только вскочить, как замер в странной позе, словно пытался сделать шаг, но не мог оторвать ногу от пола. Когда змееныш развернулся, Мия зажмурилась. Говорят, Василиском нельзя смотреть в глаза, но довольный мелкий только подполз к ней, предлагая оценить свою работу. Маг стоял, не шевелясь, и сколько он так еще простоит, неизвестно. Надеясь, что достаточно долго, Мия побежала на второй этаж, где нашла Марка Солева в его комнате. «Что случилось?» Мужчина тут же поднялся с кресла. Разбитая половина лица не добавляла ему приветливости. И Мия на мгновение замешкалась с ответом. А правильно ли она поступила? «Но что сделано, то сделано». «Там маг внизу. Он застыл. Его бы связать!» Под конец Мия совсем стушевалась. «Застыл?» Марк поднял брови, но решил, что проще и быстрее самому спуститься и посмотреть. Мак стоял в той же позе. «Ты что, тоже из этих... одаренных?» подозрительно спросил хозяин дома. «Нет, это не я», замотала головой девушка. «Это он». «Нас он не тронет», поспешила добавить она, видя, как Марк примеривается, чем бы запустить в змея. Василиск вовсю осваивался в доме. В человеческом жилье ему... Раньше, бывать, не доводилось, Рэй его не пускал. А интересно же? Змееныш резво ползал по комнате от предмета к предмету и не обращал внимания на людей. Так он с минуты на минуту очнется, испугался Марк, причем непонятно кого именно Василиска или Мага. Нет, так быстро не очнется! Рэй говорил, не осеклась, но собралась и продолжила, что Василиск он. Сложное слово «реликтовый» выпало из головы. «Непростой». «Это Рэй у нас непростой», пробурчал Марк. Но дальше болтать языком не стал. Быстро сбегал в сарай, взял веревку и тряпку для кляпа и плотно замотал мага. А что с ним теперь делать? Когда те двое вернутся, они зайдут и увидят. Связать мага, никак не возвращающегося в обычное состояние, было половиной дела. За барьер мы не выйдем. Его можно спрятать. Спустившаяся за молоком, заставшая отца с за интересным занятием, Ксана, присоединилась к обсуждению. «Под сеном, например. У нас запасов на зиму столько, что никто не найдет. А уйти мы сможем», — заявила Мия, получив в ответ два удивленных взгляда. «Нас выведут. Надеюсь». Договориться с Лисом сложнее, чем с Василиском. Но девушка знала, что ему ни по чем были любые сигналки и защитные периметры. Главное, чтоб согласился. Мага, напоминавшего статую и для верности крепко связанного, Марк оттащил на сеновал, где поглубже зарыл и, не удержавшись, хорошенько пнул. За это время Ксандра успела собраться. Миа тоже подхватила свои вещи, кошель, оставленный Рэем, пригодится, и накидала продуктов в сумку. Хотела его рюкзак с лекарствами взять, но поняла, что не унесет. Марк тоже забрал только самое необходимое. Его кулек с вещами был совсем скромный. Скорее всего, большую часть ценностей он отправил к брату вместе с женой и дочерью. Мужчина запряг лошадь в повозку, грустно осмотрел свое хозяйство и выпустил всех животных. Несколько дней подержится, а там дело как-нибудь дорешится. Можно было попробовать дождаться возвращения тех двоих и соврать, что третий срочно уехал в столицу, но никто не был уверен в том, что маги сдержат данное хозяином слово. Да и слово того дельца вряд ли стоило много. «Ничего, уверен, Рэй справится, и мы вернемся», — рассудил Марк. Миа быстро кивнула. В связи с Рэем она так и не почувствовала, как не пыталась. Но девушка была убеждена, он жив. Только помощь ему все равно не повредит. Ксандра с детьми практически налегке села в повозку. Марк забрался на козлы, Мия села возле него. Лошадь тронулась, но уперлась в барьер, и Мия мысленно позвала двухвостого. Лис, маячивший неподалеку, нехотя, рыча искались, подошел к незнакомым людям. Он человеческий род и без того не любил, а уж всяких первых встречных. Мия ждала, смотрела на лиса и ждала, а он в ответ смотрел на нее гневно горящими глазами, а потом фыркнул и подошел к лошади с таким видом, что животное едва не дернулось в сторону, заметив мелкого, но злого огненного лиса. Оба хвоста поднялись, и в чуть мерцающем барьере над лисом появилась брешь. Она медленно разрасталась, пока не достигла нужного размера, Аккурат на лошадь с повозкой. Быстрее! попросила девушка, видя, как нелегко лису открывать такую большую дверь. Марк подхлестнул лошадь, и та резко сорвалась с места. Мия только и успела заметить, что Василиск метнулся сразу следом за ними. Остановите! попросила Мия, убедившись, что они успешно и всем составом миновали барьер. Зачем? не понял Марк. Но лошадь придержал. «Мне туда». Девушка показала в другую сторону, на лес. «Ты серьезно?» – не поверил отец Рея. «Там днем-то сейчас небезопасно, а ночью даже я б не рискнул». «Серьезно». Миа спрыгнула с повозки. «Хорошо вам доехать. Удачи всем». Ксандра махнула ей рукой в ответ. «Может, все-таки с нами?» Марк не спешил уезжать и бросать девушку. «Нет, я за Рэем. Мужчина скривился и покачал головой. Ему эта идея категорически не нравилась. Хоть ты и вижи ее и кидай в повозку. «Все хорошо, а вы поспешите. Мало ли, когда маги вернутся», — поторопила его Мия. Марк еще раз посмотрел на девушку, покачал головой и прикрикнул на лошадь. Стоило повозке скрыться в сумерках, как показался лис и сначала устало сел, а потом и вовсе лег. Огоньки на кончиках хвостов почти не горели, так тлели едва-едва. «Ты молодец!» Похвалила его Мия, на что Лис оскалился, показывая, что не за добрые слова он тут напрягался. И девушка с улыбкой вытряхнула перед ним из мешка специально прихваченную еду. Заслужил. Сама Мия была полностью готова к своему пути. В другой ситуации она бы тоже в ночной лес не сунулась. Она и в дневной-то, после того, случая с поляной ходить не любила, а тут в ночи. Но что-то подсказывало, что медлить нельзя. Дремавшая до сели чутье проснулась и гнала вперед. «Проводишь нас с Василиском?» — попросила девушка наевшегося лиса. Тот недовольно на нее посмотрел, но все же поднялся и засеменил вперед. «Идем!» позвала Мия Василиска. Вряд ли звери понимали речь. Рэй объяснял, как работает эмпатия, и кое-что она поняла, пусть и в общих чертах. Но сейчас девушке было все равно. Главное, что она не одна. Когда с кем-то разговариваешь, вроде не так и страшно. Василиск и Лис, в отличие от нее, чувствовали себя в ночном лесу вполне комфортно. Мия же больше ориентировалась на светящиеся кончики хвостов, и предупреждающие шипение змея, которое видел не в пример лучше. Главное не встретить никаких хищников. Так-то разбойников или других лихих людей у них не водилось. Нападать особо не на кого. Лесорубы богатством не отличались, серебряные дубы не украдешь. Шахты хорошо охранялись, да и у них имелись собственные пути. Но, как Мия убедилась, порой и разбойники не самые страшные люди. Те, что кажутся, на первый взгляд, милыми и приветливыми, бывают опаснее прочих. До рассвета Мия не прошла и половина пути. За частые переходы через лес в последние недели девушка успела приметить интересные деревья с раздвоенным стволом, живописные коряги, и научилась по ним ориентироваться. И теперь с грустью понимала, что на вилле ехалась быстрее, пешком она до следующего вечера идти будет. Еще знать бы куда. Но еще больше удивило другое. Стоило Свету окончательно вступить в свои права, вытеснив ночь, как раздались удары топоров. Мия даже остановилась и прислушалась, убедившись, вырубка началась. Означает ли это, что Рэй решился и сделал так, как велел делец? Девушка сжала кулаки и пошла вперед еще быстрее. Рэй жив, и она сможет ему помочь. Наверное, если бы не ощущение ускользающего времени, не страх за Рея, не бессонная ночь, то Мия была бы чуть-чуть осторожнее. Но топот копыт по земле она услышала уже в последний момент. И двух всадников, конечно, тоже узнала, как и они ее. Рея с ними не было. «А это кто тут у нас гуляет один?» — вкратчиво спросил маг. Другой только с сальным взглядом прошелся по девушке, снизу вверх и ухмыльнулся. «И как же ты, крошка, здесь оказалась, а?» Мужчины спешились и не спеша двинулись к Мии. Девушка начала медленно отступать, понимая, что от магов ей не сбежать. «Где Рэй?» И все же этот вопрос был важнее. «Думаю, его уже можно не ждать», ответил один из магов. «Будем надеяться, что его смерть была не напрасной». «Он жив?» «Ну, конечно». Расмеялись оба, и сейчас выскочит из кустов и поможет. Кусты тем временем и впрямь зашевелились, только появился из них не Рэй, а мелкий Василиск, грозно зашипев на магов. Брысь! Один из магов послал в змея молнию, и Василиск дернулся в сторону, чудом успев увернуться. И это маг точно сделал зря. Там за вами Миа вытянула руку, показывая пальцем назад за спиной мужчинам. «Это такая старая уловка, что даже захотелось обернуться», — усмехнулся один из магов. А вот почувствовавшая опасность лошади оказались умнее, испуганно заржали и галопом пронеслись мимо хозяев. Те с руганью обернулись, вот только сделать ничего не успели. Василиск, здоровый и мощный, стоял в человеческий рост. Воротник раскрыт, взгляд пылает, Маги так и застыли в полоборота. А змей, проползая мимо них, небрежно и легко хвостом отбросил их в кусты с дороги. Если не знать, где искать, вовек не найдешь. Мия тоже замерла под тяжелым желтым взглядом. Змей надвигался медленно, по-прежнему бесшумно, при этом вселяя больше ужас, чем любыми возможными звуками. И от него она не убежит уж точно. На дорожку снова выпал мелкий змееныш, но и он навстречу отцу не спешил. Лежал, нервно дергая хвостом, и ждал выволочки. И девушка поняла, что если кто и сможет помочь ей найти Рея, то только этот огромный, раза в три больше нее, Василиск. Первый шаг к нему она делала не смело, на негнущихся деревянных ногах. Второй уже дался легче, а вот встать напротив громадного змея и не убежать Было настоящим испытанием. «Рэй!» — тихо сказала она и представила себе его образ в мельчайших деталях. Высокий рост, темные волосы и темные глаза, четкие скулы, родинка на щеке, небольшой шрам над бровью, клеймо на спине. Когда в ответ пришел другой образ, Миа не устояла на ногах. Чужая сила сбила. Закружила голову, а еще видение было странным и страшным. Рей лежал среди корней дендроидов, и в непривычном красно-зеленом зрении Василиска казался совсем другим, но живым. Если он у дендроидов, то Мия его найдет. Она примерно представляла, где это. Очень примерно, но направление она помнит. Правда, они всегда шли от гор, Они с лесной дороги. Василиска зашипел, мелкий виновата, выполз вперед, лисьи хвосты, кажется, тоже мелькнули где-то сбоку. Оба Василиска отползли вперед, но остановились и оглянулись. Девушка встала, хотя голова по-прежнему кружилась, да и ноги слушались неохотно, но, кажется, ее не бросят и проводят. А там уж она справится. Главное найти и успеть. Что именно успеть? Мия решила разбираться на месте.